Отель «Олимпик» был 15-этажный, красный с черным. Половина площади перед ним была заставлена автомобилями. В центре площади, в маленьком цветнике, возвышался монумент, изображающий человека с гордо поднятой головой. Огибая монумент, я вдруг обнаружил, что человек этот мне знаком. Я в замешательстве остановился и пригляделся. Несомненно, в смешном старомодном костюме Опираясь рукой на непонятный аппарат, который я принял было за продолжение абстрактного постамента, устремив презрительно сощуренные глаза в бесконечность, на площади перед отелем «Олимпик» стоял Владимир Сергеевич Юрковский. На постаменте с золочеными буквами была вырезана надпись «Владимир Юрковский». 5 декабря – год весов. Я не поверил, потому что это было совершенно невозможно, Юрковским не ставят памятников Пока они живы Их назначают на более или менее ответственные посты Их чествуют на юбилеях Их выбирают членами академий Их награждают орденами И удостаивают международных премий А когда они умирают или погибают О них пишут книги Их цитируют, ссылаются на их работы Но чем дальше, тем реже А потом, наконец, забывают о них Они уходят из памяти и остаются только в книгах. Владимир Сергеевич был генералом науки и замечательным человеком. Но невозможно поставить памятники всем генералам и всем замечательным людям. Тем более в странах, к которым они никогда не имели прямого отношения. И в городах, где они если и бывали, то разве что проездом. А в этом их году весов Юрковский не был даже генералом. В марте он вместе с Дауге заканчивал исследование аморфного пятна на уране. И один бомбозонд взорвался у нас в рабочем отсеке, попало всем. И когда в сентябре мы вернулись на планету, Юрковский был весь в сиреневых лишаях, злой, и говорил, что вот волю поплавает и позагорает и засядет за проект нового бомбозонда, потому что старый дерьмо. Я оглянулся на отель. Мне оставалось только сделать вывод, что жизнь города находится в таинственной и весьма мощной зависимости от аморфного пятна на уране. Или находилась когда-то. Юрковский высокомерно улыбался. Вообще скульптура была хорошая, но я не понимал, на что Юрковский опирается. На бомбозонд этот аппарат похож не был. Что-то зашипело у меня над ухом. Я повернул голову и невольно отстранился. Рядом со мной, тупо уставясь по постамент, стоял длинный худой человек с ног до шеи, затянутый в какую-то серую чешую с громоздким кубическим шлемом на голове. Лицо человека закрывала стеклянная пластина с дырочками. Из дырочек в такт дыханию вырвались струйки дыма. Изможденное лицо за стеклянной пластиной было залито потом и часто-часто еколо -часто щеками. Сначала я принял его за пришельца, затем подумал, что это курортник, которому прописаны особые процедуры, и только потом догадался, что это Артик. «Простите», — сказал я, — «вы мне не скажете, что это за памятник?» Мокрое лицо совсем исказилось. «Что?» — глухо донеслось из-под шлема. Я нагнулся. «Я спрашиваю, что это за памятник?» Человек снова уставился на постамент. Дым из дырочек пошел гуще Снова раздалось сильное шипение «Владимир Юрковский», — прочитал он 5 декабря, год весов» «Ага, декабря, ну, так это какой-нибудь еврей или поляк» «А кто этот памятник поставил?» «Не знаю», — сказал человек, — «тут же не написано» «А зачем вам?» «Это мой знакомый», — объяснил я Тогда чего вы спрашиваете? Спросили бы у него самого. Он умер. А, -а, а так может его здесь похоронили? Нет, сказал я. Он далеко похоронен. Где похоронен? Далеко. А что это за штука, на которую он опирается? Какая штука? Это и рула. Что? «Ирула», — говорю. Электронная рулетка. Я вытащил глаза. При чем здесь рулетка? Где? Здесь, на памятнике. Не знаю, сказал человек, подумав. Может, ваш приятель ее изобрел? Вряд ли, сказал я. Он работал в другой области. В Какой? Он был планетолог и планетолетчик. А, ну если он ее изобрел, то молодец. Полезная вещь. Надо бы запомнить, Юрковский Владимир. Головастый был еврей. Вряд ли он ее изобрел, сказал я. Я же говорю, он был планетолетчик. Человек воззрился на меня. А если не он изобрел, тогда почему он с ней тут стоит, а? Так в том-то и дело, сказал я, сам удивляюсь. Врешь ты все, сказал человек неожиданно. Врешь и сам не знаешь, зачем врешь. С самого утра, а уже наелся. Алкоголик. Он повернулся и побрел прочь, палача тощие ноги и звучно шипя. Я пожал плечами последний раз глянул на Владимира Сергеевича и через просторную, как аэродром, площадь направился к отелю. Гигантский швейцар откатил передо мною дверь и звучно произнес «Милости просим!». Я остановился. «Будьте любезны», — сказал я, — «вы не знаете, что это за памятник?». Швейцар посмотрел поверх моей головы на площадь. На лице его изобразилось замешательство. «А, а разве там не написано?» «Написано, — сказал я, — но кто поставил этот памятник и за что?» Швейцар переступил с ноги на ногу. «Прошу прощения, — виноват, — сказал он, — никак не могу ответить на этот вопрос. Он здесь давно стоит, а я совсем недавно. Боюсь вас дезинформировать. Может быть, портье?» Я вздохнул. «Ну, хорошо, не беспокойтесь, где у вас здесь телефон?» «Направо, прошу вас, — сказал Швейцар обрадованно». Ко мне устремился было портье, но я помотал головой, взял трубку и набрал номер Ремайера. На этот раз телефон оказался занят. Я направился к лифту и поднялся на девятый этаж. Римайер, грузный, с непривычно обрюзшим лицом, встретил меня в халате, из-под которого виднелись ноги в брюках и ботинках. В комнате воняло застоявшимся табачным дымом, пепельница на столе была полна окурков». Вообще в номере царил кавардак. Одно кресло было опрокинуто, на диване валялась скомканная сорочка, явно женская. Под подоконником и под столом блестели батареи пустых бутылок. «Чем могу служить?» — неприветливо осведомился Ремайер, глядя мне в подбородок. «По-видимому, он только что вышел из ванной. Редкие светлые волосы на его длинном черепе были мокры. Я молча протянул ему свою карточку». Римаер внимательно прочитал ее, медленно сунул в карман халаты и, по-прежнему, глядя мне в подбородок, сказал «Садитесь». Я сел. «Очень неудачно получается», — сказал он. «Я чертовски занят и нет ни минуты времени». «Я несколько раз вам звонил сегодня», — сказал я. «Я только что вернулся. Как вас зовут?» «Иван». «А фамилия?» «Жилин». «Видите ли, Жилин?» «Короче говоря, я должен сейчас одеться и уйти опять». Он помолчал, растирая ладонью вялые щеки. «Да, собственно, и говорит-то. Впрочем, если хотите, посидите здесь и подождите меня. Если не вернусь через час, уходите и возвращайтесь завтра к двенадцати. Да, оставьте мне ваш адрес и телефон. Запишите прямо на столе». Он сбросил халат и, волоча его по полу, ушел в соседнюю комнату. «А пока осмотрите город, скверный городишка. Но этим все равно надо заняться. Меня уже тошнит от него». Он вернулся, затягивая галстук. Руки у него дрожали, кожа на лице была дряблой и серой. Я вдруг ощутил, что не доверяю ему. Смотреть на него было неприятно, как на запущенного больного. «Вы плохо выглядите», — сказал я. «Вы сильно изменились». Ремайер впервые взглянул мне в глаза. «А откуда вы знаете, какой я был раньше?» «Я видел вас у Марии». Много куритери, Майер, а табак теперь сплошь и рядом пропитывают дрянью. Ерунда этот табак, сказал он с неожиданным раздражением. Здесь все дрянью пропитывают. А в общем-то вы и правы, наверное, надо бросать. Он медленно натянул пиджак. Надо бросать, повторил он, и вообще не надо было начинать. Как идет работа, бывало и хуже. На редкость захватывающая работа. Он как-то неприятно усмехнулся. Ну, я пойду. Меня ждут, я опаздываю. Значит, либо через час, либо завтра в 12. Он кивнул и вышел. Я записал на телефонном столике свой адрес и телефон и, въехав ногой в кучу бутылок, подумал, что работа была, по-видимому, действительно захватывающая. Я позвонил портье и потребовал в номер уборщицу. Вежливейший голос ответил, что хозяин номера категорически запретил обслуживающему персоналу появляться в номере в его отсутствии и повторил это запрещение только что, выходя из отеля. «Ага», — сказал я и повесил трубку. «Мне это не слишком понравилось. Сам я таких приказаний никогда не отдаю и никогда ни от кого ничего не скрываю, даже записную книжку. Глупо создавать ненужные впечатления, лучше поменьше пить». Я поднял опрокинутое кресло, уселся и приготовился ждать, стараясь подавить чувство недовольства и разочарования. Ждать пришлось недолго. Минут через пять дверь приоткрылась, и в комнату проснулась хорошенькая женская мордочка. «Эй!» – чуть сипло произнесла мордочка. «Ремайер дома?» «Ремайера нет», – сказал я. «Но вы все равно, заходите». Она поколебалась, рассматривая меня. По-видимому, она не собиралась заходить, просто заглянула мимоходом. «Заходите, заходите», — сказал я, — «а то мне одному скучно». Она вошла легкой танцующей походкой и, подбоченись, остановилась передо мной. У нее был короткий вздернутый нос и растрепанная мальчишеская прическа. Волосы были рыжие, шорты ярко-красные, а голошейка на выпуск яично-желтая. Яркая женщина и довольно приятная. Ей было лет двадцать — Ждете, — сказала она. Глаза ее блестели, и от нее пахло вином, табаком и духами. — Жду, — сказал я. — Садитесь, будем ждать вместе. Она повалилась на тахту напротив меня и задрала ноги на телефонный столик. — Киньте сигаретку рабочему человеку, — сказала она. — Пять часов не курила. Я не курящий. — Позвоните, чтобы принесли. — Господи, и здесь грустец. — А оставьте телефон, а то опять припрется эта баба. Пошарьте в пепельнице и найдите бычок подлиннее. В пепельнице было полно длинных бычков. Они все в помаде, сказал я. «Давайте, давайте, это моя помада. Как вас зовут?» «Иван». Она щелкнула зажигалкой и закурила. «А меня Ирина. Вы тоже иностранец? Вы все иностранцы какие-то широкие. Что вы здесь делаете? Жду Риммайера. Да нет, чего вас принесло к нам? От жены спасаетесь». «Я не женат», — сказал я скромно. «Я приехал написать книгу». «Книгу? Ну и знакомый же у этого Риммайера. Книгу он приехал написать. Проблема пола у спортсменов-импотентов». «Как у вас с проблемой пола?» «Это для меня не проблема», — сказал я скромно. «А для вас?» Она спустила ноги со столика. «Но-но, полегче. Здесь вам не паришь. Патлы сначала украти, а то сидит как перш». «Как кто?» Я был очень терпелив, ждать еще оставалось 45 минут. Как перш, знаешь, ходят такие. Она стала делать руками неопределенные движения возле ушей. «Не знаю», — сказал я, — «я здесь недавно, и я еще ничего не знаю. Расскажите, это интересно». «Ну уж нет, только не я, у нас не болтают, наше дело маленькое. Подай, прибери, скаль зубы и помалкивай». «Профессиональная тайна. Слыхал про такого зверя?» «Слыхал», — сказал я. «А где это у вас, у врачей?» Почему-то ей это показалось очень смешным. «У врачей, надо же, хохотала она. А ты, парень, ничего с язычком. У нас в бюро тоже есть один такой. Как скажет, все лежат. Когда мы рыбарей обслуживаем, его всегда назначают. Рыбари любят повеселиться». «Да и кто не любит, — сказал я. Это ты зря. Интели, например, его прогнали. Уберите, — говорят, — дурака. Или вот нынче у этих беременных мужиков». «У кого?» «Грустецов!» «Слушай, а ты, я вижу, ничего не понимаешь. Откуда ты такой приехал?» «Из Вены», — сказал я. «Ну и что? У вас в Вене нет грустецов?» «Вы представить себе не можете, чего только нет в Вене». «Может быть, у вас там и нерегулярных собраний нет?» «У нас нет», — сказал я. «У нас все собрания регулярные, как автобусная линия. Она развлекалась. Может, у вас и официанток нет?» Официантки есть, причем попадаются превосходные экземпляры. Значит, вы официантка. Она вдруг вскочила. «Нет, так у нас дело не пойдет», — закричала она. «Хватит с меня грустецов на сегодня. Сейчас ты у меня выпьешь со мной на брудершафт, как миленький». Она принялась валить бутылки под окном. «Вот стервы, все пустые. Может, ты и не пьющий?» «Ага, вот есть немного вермута. Будешь вермут? Или спросить виски?» «Начнем с вермута», — сказал я. Она грохнула бутылку на столик и взяла с подоконника два стакана. «Надо вымыть. Погоди минутку. Накидали мусора». Она ушла в ванную и продолжала говорить оттуда. «Если бы ты еще оказался не пьющим, я бы не знаю, что с тобой сделала. Ну и кабак у него здесь в ванной. Люблю». «Ты где остановился? Тоже здесь?» «Нет, в городе», — ответил я. «На второй пригородной». Она вернулась со стаканами. «С водой или чистого?» Пожалуй, чистого. Все иностранцы пьют чистое. А у нас почему-то пьют с водой. Она села ко мне на подлокотник и обняла меня за плечи. От нее здорово пахло спиртным. Ну, на ты! Мы выпили и поцеловались. Без всякого удовольствия. Губы у нее оказались сильно накрашены, а веки тяжелые от бессонницы и усталости. Она поставила стакан, отыскала в пепельнице еще один окурок и вернулась на такту. «Где же этот Риммайер?» — сказала она. «Сколько можно ждать? Ты давно его знаешь?» «Нет, не очень. По-моему, он сволочь», — сказала она с неожиданной злобой. «Все выпытал, а теперь скрывается. Не открывает скотина. И не дозвонишься к нему. Слушай, а он не шпик?» «Какой шпик?» «А, много их сволочей. Из общества трезвости, нравственники». Знатоки и ценители тоже дрянь хорошая. Нет, Ремайер порядочный человек, сказал я с некоторым усилием. Порядочный. Все вы порядочные. Поначалу. Римайер тоже был порядочным. Таким прикидывался добреньким, веселеньким. А теперь смотрит, как крокодил. Бедняга, сказал я. Он, наверное, вспомнил о семье, ему стало стыдно. «Да нет у него никакой семьи вообще, ну его к черту! Налить тебе еще!» «Мы выпили еще!» Она легла и закинула руки за голову. Затем она сказала, «Да ты не расстраивайся, плюнь! Вина у нас полно, спляшем, сбегаем на дрожку, завтра футбол поставим на быков». «Да я и не расстраиваюсь, на быков так и на быков!» «Ах, быки, какие мальчики!» «Век бы смотрела!» «Руки, как железо, прижмешься к нему, как к дереву, честное слово!» В дверь постучали. «Заходи!» – заорала Илина. В комнату вошел и сразу остановился высокий, кослявый человек средних лет, со светлыми усами, щеточкой и со светлыми выпуклыми глазами. «Виноват», – сказал он, – «я хотел видеть Римайера». «Здесь все хотят видеть Римаера, сказала Илина. «Присаживайтесь, будем ждать вместе». Незнакомец наклонил голову и присел к столу, положив ногу на ногу. Вероятно, он был здесь не впервые. Он не озирался по сторонам, а глядел в стену прямо перед собой. Впрочем, может быть, он был нелюбопытен. Во всяком случае, ни я, ни Элина его явно не интересовали. Мне это показалось неестественным. По-моему, такая пара, как я и Элина, должна была заинтересовать любого нормального человека. Элина приподнялась на локте и стала пристально рассматривать незнакомца. «Я вас где-то уже видела», — объявила она. «В самом деле, — холодно сказал незнакомец. — Как вас зовут? — Оскар. Я приятель Римаера. Вот славно, — сказала Элина. Ее явно раздражало безразличие незнакомца, но пока она сдерживалась. — Он тоже приятель Римаера. она показала на меня пальцем. — Вы знакомы? «Нет», — сказал Оскар, по-прежнему глядя в стену. «Меня зовут Иван», — сказал я. «А это приятельница Риммайера, ее зовут Элина, и мы с ней только что выпили на брудершафт». Оскар довольно равнодушно взглянул на Элину и вежливо наклонил голову. Элина, не сводя с него глаз, взяла бутылку. «Здесь еще немного осталось», — сказала она. «Хотите выпить, Оскар?» «Нет, благодарю вас, холодно», — ответил Оскар. «На брудершафт», — сказала Элина. «Не хотите зря». Она плеснула вина в мой стакан, а остатки вылила в свой и сейчас же выпила. В жизни бы не подумала, сказала она, что у Ури Майера могут быть друзья, которые откажутся выпить. А ведь я вас все-таки где-то видела. Оскар пожал плечами. Вряд ли, сказал он. Илина накалялась на глазах. Сволочь какая-нибудь, сообщила она мне громко.